И оказалось, что у нас есть все то же, что и у них, но только лучше. Например, превосходный курорт с целебными источниками, способными излечить нервные, желудочные, любовные болезни. Дорога на Кавказ занимала не меньше времени, чем в Германию. Была неудобно и дурно содержалась, и все же многие петербургские, московские маменьки охотно везли сюда дочерей. Причин было две. Во-первых, для поездки на Кавказ не требовало заграничного паспорта, получить его в Николаевские времена было не так просто. Во-вторых, среди серноводских водохлебов, словечко из юмористических журналов той эпохи, попадались отменные женихи.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 Делать нечего. Я доехал до штаба, оставил коня и вещи на печенье караульного начальника. Хотел хоть умыться у питьевого фонтана и стряхнуть себя пыль, но передумал. Уж коли нет возможности видеть с предочи начальству молодцом, пусть генерал увидит меня измученным долгой скачкой. Для гонца, принесшего грозную весть, оно, пожалуй, еще правильней.